Михаил Хасминский, кризисный психолог. Логика самоубийцы. Эпиграф. Если человеку ничего не надо, значит у него чего-то не хватает. Самоубийство. Страшное слово. Убийца. Самого себя. А почему вы решили, что имеете право убить самого себя? Вы сами дали себе жизнь? Вы знаете высший смысл своей жизни? Вы считаете, что она случайно возникла и случайно идет в страданиях? А вы в этом уверены? А если это не так? Ах, вы не верите в Бога. Очень жаль... Но это ваше право. Но прежде чем даже допустить мысль об этом шаге, надо бы очень хорошо подумать о том, существует ли Бог. Цена ошибки огромна. И чтобы понять, надо многое прочитать и обдумать. Мысль закончить жизнь самоубийством появляется тогда, когда человеку кажется, что ему очень плохо, а путей Улучшить ситуацию он не видит. Причем он думает только о земных радостях. Вот беда. Мало радостей, а много скорбей. А что, у других нет скорбей? Почему тогда не все думают о суициде? У ваших предков во многих поколениях было мало скорбей? Почему же они этого не сделали и подарили вам жизнь? Или эгоизм уже настолько силен, что о других и думать не хочется? Вспомните о тех, кому еще хуже, чем вам. Помогите им. Кто вам сказал, кроме разнузданной телевизионной пропаганды удовольствий, что все должно быть приятно? Все религии мира считают, что этот мир создан не для безоблачного счастья, а как арена борьбы сил. Это не рай. Вы ошиблись. Рай — это не тут. Здесь распяли 33-летнего Христа. Он был Бог, но легко ли ему было в этом мире? Даже он хлебнул страданий сполна. И это рай? Вот как встретил этот мир даже Бога. Вы верите, что в раю... Может быть столько злобы, жестокости, брошенных детей, болезней, несправедливостей. Это похоже на рай. Но здесь мы можем общаться с Богом. Поэтому здесь и не ад. И, как я думаю, вам не стоит в него так стремиться. Там гораздо хуже. Мы живем в трудном, падшем мире. Всю жизнь мы проводим на войне. На войне с обстоятельствами, со своими слабостями, с какими-то неблагоприятными факторами. В войне же всегда сопутствуют тяжелые обстоятельства, лишения, страдания, болезни. Это реальные военные действия, в которых есть противоборствующие стороны и ставка очень высока. Как на всякой войне: тут свист снарядов, грохот орудий, пот и кровь, потери, слезы, атаки и отступления, окопы, вши. Безусловно, было бы гораздо приятнее находиться не в окопах, а где-нибудь на морском берегу, вдыхать аромат соснового леса, наполняться силой от грандиозного вида моря, кушать шашлык, запивая его Терпким красным вином, загорать, играть в волейбол, влюбиться. Но все же мы находимся на войне. А война это далеко не курорт. Сначала нужно победить в этой войне, а потом с орденами, полученными за подвиги, можно и на курорт. И тогда все будет. Ласковое солнце, любовь. Счастье, море, дети, шашлык, вино и паруса-яхт. Надо только потерпеть, добить врага, покормить в шей, пострелять, напрячься. Потом будет мир. Так нам говорит христианство. В обратном порядке сначала курорт, а потом сразу победа не получится. Где вы видели? чтобы сначала вручали кубок, и только потом играли в хоккей. Где вы видели, чтобы сначала был выпускной бал, а потом институтский курс? Где вы слышали, чтобы сначала пенсии, а потом работа? Нужно сначала потрудиться и потерпеть, чтобы потом был результат, и его можно было отпраздновать. Кто вам сказал, что вы можете нарушить Порядок вещей. На войне, как на войне, враги тоже есть. Они пытаются нам внушить, что как раз воевать против них не нужно. Они внушают нам, что и война не война. Внушают, что раз уж мы все-таки попали в окопы, то жить и тут нужно хорошо. И начинается обработка. Возьмите от жизни все что вы сидите в окопах, вы достойны лучшего, вы созданы для счастья. И многие сидящие в окопах поддаются этой агитации. Действительно, они уходят с передовой, бросают поле боя и пытаются отсидеться в тылу, за спинами тех, кто воюет, и получить все то, что можно получить только в мирное время. Это, конечно, не то курортное счастье, а лишь жалкие крохи. Помягче постель, потеплее землянка, потише грохот канонады. Одни уходят дальше от фронта, другие ближе. Но некоторые люди особенно сильно обижаются на командование. За то, что фронтовая жизнь так не похожа на курорт. И от этой обиды Они убегают через фронт к врагу. Это дезертиры. Они от своей трусости предают и уходят прямо к врагу. Идут в плен. Они надеются на то, что там им будет лучше или хотя бы не так страшно. Откуда у них эта уверенность? Эх, как же они ошибаются. Когда война закончится, Те, кто был особенно смелым и терпеливым, вытерпел все трудности до конца, возвращаются домой героями. С орденами. Кто-то без орденов, но с медалями. Кто-то и без медалей. Но все равно все возвращаются с победой. Домой. На долгий и счастливый отдых. Теперь настает время курортов. А что же дезертиры? Они никогда не вернутся на родину. Никогда не встретят своих родных и близких. О них и дома вспоминают редко. Ведь они предатели. Никого особо не интересует их судьба. Они сами оторвали себя от своих. Поступили как крысы, теперь и общаются с крысами. Они остаются в грязных, и темных подвалах, являясь рабами у своих новых хозяев. Отношения к ним соответствующие. Они предатели. Кому можно уподобить человека, который кончает жизнь самоубийством? Человек пошел в лес за грибами и увидел волка. Он хотел насладиться общением с природой, а тут такая неприятная неожиданность. Он забыл, что в лесу иногда встречаются хищные звери. Вместо того, чтобы попытаться спастись бегством или вступить в схватку с этим волком, человек достает из корзинки веревочку, Закидывает ее на веточку, набрасывает петельку на голову и подвисает на этой веревочке. Ну какое может быть отношение к такому грибнику? Это же так страшно и глупо. Трус. Просто трус. Пришел человек на тренировку сборной команды страны по тяжелой атлетике. Видит, все поднимают огромные штанги. Красиво. И чемпион страны поднимает. И чемпион Европы поднимает. Ух ты! Ну и этот человек тоже решил, что он не хуже их. Но думает, я им покажу сейчас. Да я их переплюну даже. Подходит к штанге, пытается поднять, но не по силам. Пыжится, пыжится, краснеет, грыжа уже вылезает, а поднять не может. Жуткая обида у него на всех проснулась. И на сборную страны, и на тяжелую атлетику, и на штангу, и на весь мир. Подходит к нему тренер сборной и объясняет. "Дорогой". А с чего ты решил, что сможешь эту штангу поднять? Чтобы это сделать, нужны годы труда, пота, тренировок. Это ж не так просто все. Да и вообще, а зачем тебе это? Я хочу. Вы все можете, а я не хуже вас. Я подниму. Я лучший. И опять на помост. И опять попытки неудачные. Нанесен последний удар по самолюбию. Выясняется, что он не такой сильный, как хочет сам себя видеть. Что же делает этот человек потом? Он отходит от помоста и выпрыгивает из окна. Вот, раз он не может поднять эту злосчастную штангу и утолить свою гордыню, так и жить незачем. Самый простой способ. И тренироваться не надо чтобы это желание исполнить. А ведь мог бы когда-нибудь поднять. Точно бы смог. Часто люди в гордыне своей произносят что-то подобное. А зачем мне этот подарок? Жизнь. Я ее не просил. Да. Действительно, не просил. Подарки вообще делаются не по просьбе, а от чистого сердца. Другое дело, как мы воспринимаем этот подарок. Представьте себе такую ситуацию. Вот человек от чистого сердца приносит подарок. Подходит к ребенку. Вот, возьми, играй, развивайся. Пускай тебе будет хорошо. Разворачивается подарок, а там игрушечный, но очень дорогой экскаватор. Мальчик надувает губы и начинается. Не нужен мне этот синий экскаватор, я хотел желтый, да и вообще не игрушечный, а настоящий, и не просто желтый, а золотой, и не экскаватор, а ракету, и чтобы у этой ракеты была начинка из свежего арбуза. Я такую по телевизору видел. Убеждения в том, что таких экскаваторов с арбузной начинкой не бывает, не принимаются. Подаренный экскаватор летит в окно. Праздник не получился. С подарком не угодили. Ребенок был слишком капризный. Может, не выспался, а может, болел, а может, не воспитан. И вот на следующий день. «А где мой экскаватор?» «Нет. Ты ж его вчера сам в окно выкинул». Слезы, жалость, раскаяние. Он был такой хороший. Но его уже нет. Улетел. Вряд ли тот, чей подарок улетел в окно, придет еще раз дарить. Экскаватор-то был эксклюзивный и очень дорогой. «Не бросайтесь дорогими подарками». Из-за того, что на данный момент ваши желания не соответствуют реальности. Не выбрасывайте подарок, ведь наступит следующий день.